ПЯТАЯ ГЛАВА Все еще пребывая в огромном шоке, я все же нашел в себе силы оторваться от фантазии и вернуться в реальность. И реальность с первых мгновений начала давать поддых. Полки. В темноте я не заметил, но при внимательном взгляде видно, что это своего рода ячейки за стеклом. То есть книгу просто так не достать. Более того, каждая из книг закована в цепи, и ее не открыть без ключа. Я не просто достать их не могу. У меня и открыть не получится. А это значит... — А я что, не смогу их полистать перед получением? — тихо спросил я. — Нет, конечно. — улыбнулась старушка. — Тогда бы магии крови и разгона мышления их просто запоминали и все давно уже вынесли. У меня опустились руки, а сердце пропустило удар. — Как так? Это ведь... — Весь мой план был. И все? Он провалился еще в начале? Черт! Да черт! Ну что за сраный отстой? Книгу не открыть, ни пролистать. Весь план порушился к чертям. Хотя с чего я вообще взял, что люди такие тупые, а я самый умный? Все, приплыли. — Пилятьство. вздохнул я. — Гр. Хочется взять и сгрызть эти книги к чертям. чтобы никому не достались. Дураки дурацкие, дурацкие правила, дурацкие умные люди. И что мне делать? А у нас ограничено время, чтобы подумать», — спросил отец. «Естественно, час. Обычно сюда приходят, уже зная, что нужно. Но вы, полагаю, не знаете». «Ни малейшего понятия». «Ну, можете спросить меня, подскажу, что знаю». улыбнулась бабулька. «Я, конечно, всех названий не вспомню. Старовато уже. Но что-то да, знаю». Я цыкнул. «Да ну нет, еще и время на раздумья ограничены. Ну что за отстой? Почему столько проблем навалилось вообще разом? Что за внезапное испытание? Это же была моя детская мечта, стащить весь архив у себя в башке. Да я каждый день об этом думал». Мир в очередной раз показал, что розовые очки лучше не носить. И не все так просто. Но... но... Ну, не верю, что нельзя нашкодить и обмануть систему. Наверняка же можно. «Пап!» — прошептал я. «Давай ты изучишь магию пластланства, и когда книгу возоблащать будем, спистим весь алхив с фундаментом. Все книги стащим!» «Сына!» У него аж дыхание перехватило. «Это очень плохо. Так делать нельзя. Фу!» Громко произнес он, а потом наклонился и очень тихо зашептал. «Не получится. Пытались уже. Сидят теперь». «Черт! Тогда тогда магию пластланства. Ставим маяк и ходим ночью тихо». «Ты откуда такой умный? Что за морда протокольная?» Он сжал меня за щечки. «Ключ где возьмешь, чтобы книгу отпереть?» Не найдя что ответить, я состроил злую кошачью морду. «Да чёрт! Почему в мире есть умные предусмотрительные люди? Мне они нравятся!» В итоге книги не полистать, полдня не подумать, как истощить их, точно не выйдет со всей этой защитой. Уверен, они еще и защиту от копирования и распространения как-то придумали. Отчего книги из архива нигде, кроме архива, и не найти? Разве что, если тебе лично перескажут. Но кому сдался любопытный карапуз? Да и оп! А время-то между тем тикает. а мы можем выйти и спросить совета. У меня там бабушка, она может подсказать. Ключ деактивируется, и зайти будет нельзя, увы. Пилять, цикнул я. «Пап, давай думать!» «Да, сынок, надо думать. Что ж, принимаем правила игры. У меня доступ только к одной книге. Надо выбирать. Так, ну, что мне надо?» Конечно, я не против чёртовой магии пространства или атомного пердежа там, не знаю. И регенерацию бы хотелось, и много чего ещё. Но будем честны, с таким ядром и телом вряд ли я много наколдую. Мне, к давалому карапузу, в первую очередь нужны перспективы и ускорение развития. Нужно то, что будет полезно от начала и до конца. А выгоду иметь надо сейчас. Мне так мамины гены говорят. Что-то прикладное? Скорее всего. но не учебник истории с описанием погибших перерождающихся сущностей. О них я и в интернете наверняка узнаю. Это же элементарная история». «А книги разложены по секциям?» — спросил я. «Нет». «По алфавитному порядку. «Нет». «Какой дебил ее плетиловал!» «Здесь соглашусь», — вздохнула старушка. «Что ж, полагаю, выбора немного. Жесткие заклинания отбрасываем». Банальщину отбрасываем. Методы прокачки, которые могут мне не подойти, тоже в утиль. Слишком рискованно. У нас осталось минут пятьдесят, и мы с батей решили походить присмотреться. Бросаю взгляд на случайную книгу. «Призыв метеоритного дождя». пелять! Да хочу, хочу!» Я зарычал и вцепился в полку. «Дайте все!» «Сына, ну куда тебе? Тише, тише! Это заклинание тактического уровня». Нельзя его на людей скидывать. Это военное преступление. Это не военное преступление, если тебе было весело. Бросаю взгляд на следующую. Кислотный дождь. <связь> Снова цепляюсь в полку и пытаюсь ее стащить. Наши поиски усложнились моими всплесками жадной агрессии. Не, как сварить универсальные зелье от всех проблем с кишечником, конечно, такой реакции у меня не вызывало. Но вот десять кругов ада, Очень даже. Вокруг столько классного, столько вкусного. Не знаю, почему вокруг еще метеориты не летают и цунами не бушуют, но архив этому может научить. Эх, завладеть бы им всем. Так вот уже интересно. Но, несмотря на обиду и злость, я тут все же по делу. Вот, например, сорок три метода поглощения. О, еще пожиратель энергии. Вряд ли про еду речь, верно? И честно, что-то такое я и хотел выбрать. Энергию жрать, ну нифига себе, а это вкусно. Но потом я заметил книгу, название которой прочесть просто не смог. Я остановился у одной из бесчисленных полок. И чего это место не уделяло. Такой же темный ряд пыльных книг. Но из-за мутировавшего зрения что-то на периферии заставило меня остановиться. И лишь поискав, я увидел, что именно алый переплет, не то из кожи, не то дерево. И название казалось, будто набор закорючек кругов. и какого-то месива из букв. Не прочитать. Только вот «Рой», — хмурюсь, а проанализируй схожесть этого языка и того, что мы вычитали в бабушкином гримуаре. «Точный процент не вычитать, но определенно это, если не один язык, то одна языковая группа». Я улыбнулся. «Ха! Ха! А не тупой ведь, не тупой! Мне уже начинало казаться, что Рой за меня вечно думает. А нет, мозги на месте!» А что это за язык? спросил я, указывая на книгу. Демоническое наречие, малыш, улыбнулась старушка. «Демо...ническое...» — Задумчиво наклоняю голову. Ага. Демоны, дьяволы и прочие твари на нем общаются. И когда людям удавалось выменить от них гримуары, появлялась проблема. Книги-то! Не на человеческом. Поэтому относили в архив и меняли на что-то. Так они здесь и лежат. А наличию можно научиться? Теории. Император наш его знает. Да и сами демоны могут научить, но не научат. Зачем им это? А как это? А демонологи как колдуют? Демонологам и не нужно наречие. С жертвой демоны общаются на языке жертвы, и лишь между собой на демоническом. А. -а, -а. Спрашиваю аккуратно, будто боясь спугнуть. А в Алхиве есть учебник по налечию. И тут старушка улыбнулась еще шире и хитрее. Да ну нафиг! Реально, что ли? Е есть. Протянула она, явно довольная раскладом. «Даже знаю, где. Самое интересно было к нему сходить. П Пловедите, пожалуйста». Батя на меня подозрительно посмотрел, но слова не сказал. Старушка же, хмыкнув еще раз, развернулась и пошла в конкретном направлении. Теперь мы не шарахались по всем рядам с кучей книг, а шли вполне целенаправленно, сквозь ряды и колонны. Но тут случилось неожиданное. М «Мак?» Явно на другом языке сказала какая-то девушка. Я же говорил, что здесь светились фонари и других людей. Это же место, в которое ведет несколько порталов по всему миру. И встретить тут можно кого угодно. Например, знакомого. Рой, перевод. — А как же ваше желание самому? — Не до него сейчас. — Это ты? — спросила девушка. — Твою мать! — процедил он, медленно разворачиваясь. — Диана! «Ты-то что здесь забыла?» «Выиграла доступ в академии на одну книгу». «Неуверенно, тихо говорила она. Это была рыжая, высокая девушка с большой грудью и в какой-то выразительной форме. Платье с корсетом и в туфлях. Красивая, но моя мама красивее». «Ты же говорил, мне сказали...» Продолжала она на английском. «Мне сказали, что ты умер. Ты...» «Ты сам говорил, что вас отправляют на самоубийственное задание?» Она посмотрела на меня. «А это кто?» Отец не ответил. «Почему он так похож на...» Девушка распахнула глаза. «Это твой сын?» «Нет». «Не ври. Такие же волосы, как у тебя. Такое же лицо. Ты думаешь, я не узнаю?» «Я помню тебя с детства. Я знаю, как ты выглядел маленьким». Едва не зашипела она, тыкая ему в грудь. «Ты подстроил свою смерть? И сбежал, как трус, ничего мне не сказав. Он лишь выдыхает. Женщина же едва не орала. Глаза безумные, голос дрожит. За пять секунд разговора она уже на краю истерики, причем злой и яростный. Так ты что, сбежал к той русской шлюхе, да? Которая пришла, черт знает откуда, в нашу академию. Это от нее сын? Она едва не рычала. Некогда непонятливый, даже радостный взгляд и голос становился рычащим и истеричным. Да она ж поехавшая. на глухо отбитая я я расскажу я все расскажу твоей семье ее рука сдрожала ты лживый ублюдок!» девушка быстро развернулась и пошла обратно отец же эй эй бать в его руке показалась кровь он же мак крови он ее атакует он что хочет прикончить диану чтобы она не ушла и не рассказала я вам не советую «Если не хотите последствий», — улыбнулась старушка, наша сопровождающая. Отец выдыхает. Кровь затягивается обратно в его ладонь. «Да, простите», — процедил он. Фонарь Дианы скрывается где-то за полками. Все, ушла. Старушка, сделав вид, что ничего не было, повела нас дальше. Я же поравнялся с отцом. «Пап, кто это был?» «Невеста моя, бывшая». Тихо и прямо ответил он. «У тебя была невеста? кто такой мамы?» «Да, навязанная с детства. Но появилась твоя мама, и я понял, что такое настоящее чувство. А вот у Дианы никто не появился, и внушили, что я — единственный вариант». «И что теперь?» «Да ничего. Родственники и так знают, что я жив. Не бери в голову». Он нервно хмыкнул и потрепал меня по волосам. Не бери в голову, ну но -ну. Помню, как меня чуть не задушили на третьем месяце жизни. Про это тоже забыть? Ну и убить ты ее просто так хотел. Батя, ну ё-моё, что за тайны ты скрываешь? Рой, запомни Диану, сообщай. Есть. В итоге, спустя еще минут десять, мы стояли перед очередной полкой с очередной книгой. И название у нее тоже было на демоническом. Вот. Указала старушка. «Демоническое наречие. Добавляется к любому языку, и демоны начинают его понимать. Магия не иначе. Ну, а почему никто ему не учится? Демонологи те же. продолжал допытываться я. «Потому что это настолько сложно, что нереально!» — вздохнула она. «Нет, понять принцип нетрудно». Но вот применять в жизни слишком большой массив информации надо помнить и обрабатывать. Она улыбнулась. Поэтому лишь единицы им владеют. Учебник учит общаться как демон со всеми вытекающими. Недаром же говорят. Дьявол шепчет на ухо. Ну вот. Я сглотнул. Последняя фраза заставила испытать и трепет, и страх. «Демоническое наречие со всеми вытекающими? И что, черт возьми, там вытекает?» Я снова посмотрел на книжку. Учебник наречию, М да? Который обучит магической речи? А почему я вообще задумался? У бабушки есть гримуар, который я гарантированно стащу и перечитаю. Вопрос времени. То есть наречие откроет мне доступ минимум к одной крутой книге, что в итоге даст мне два гримуара по цене одного. Смекаете? Это же... Э... И... Лас... ТВА... Начал я считать на пальчиках. Но я также буду уже заранее знать демонический язык, что откроет доступ и к другим таким книжкам. Да и его магические свойства тоже интересны. По-моему, все очевидно, не? Вопрос, конечно, почему бабушка меня не научит. Но если бы она реально знала наречие, то за тем столом, где я спалил гримуар, не было бы тонны исписанной буквами бумаги. Она его сама переводила и, видимо, доступа к обучению не имеет. — Вот это хочу! — указываю на флянт. Хочу демоническое наречие. Полякать на ихнем гу гу га, -га. На меня все посмотрели. — Сынок, ты уверен? — спросил отец. — Не думаю, что библиотека врет. «Это сложно. Я не буду тебе мешать. Что сердце просит, то и бери. Но подумай еще раз. Ты точно уверен?» «Да е-мое! Ну вот вовремя ты меня драконишь!» «Ты плав!» — вздыхаю. «Хочу тогда как свалить универсальное зелье от всех проблем с кишечником». «Правда?» «Нет, конечно! Налечи мне!» Батя вздыхает, затем кивает старушке, и она, пожав плечами, достает из кармашка два ключа. Первым отпирает стеклянную полку. Вторым снимает цепь из книги. Издув с нее слой пыли, она медленно тянет мне фолиант. Тяну руки. Кожа ощущает древний переплет. Мышцы напрягаются от тяжести запретных знаний. Я беру книгу. Медленно ее открываю. Чувствую мощь и древность демонических текстов. И я вчитываюсь. Я читаю. Читаю. Я... Я... «Я...» «Я ни хрена не понимаю», — пробурчал я. «Прям совсем ни хрена», — заглянул батя. «Совсем ни хрена». «Картинки какие-то, загогулинки, надписи. Тут половина текста — это вообще изображение. Чего вообще? Ладно, потом разберемся. Рой поможет». «Ну, вот и все. Поздравляю с получением книги», — улыбнулась старушка. — У вас три месяца. Затем нужно вернуть. При уничтожении, копировании или распространении содержимого последствия будут незамедлительны. — И какие? — спросил я. — Тебе лучше не знать, сына, — вздохнул отец. — Меня это чуть напрягло. — Блин, а ведь хорошая возможность для подстав. Узнай, кто взял книгу, найди ее и требуй откуп в обмен не подставлять себя с распространением. Черт, ну какой тяжелый мир. Все здесь непросто. Мне только годик, а я уже устал. Но, эх, обучение магической демонической речи? Сюда! Спустя несколько часов. Василиса стояла в отельном номере и держала в руках книгу. Ведьми, как самый сильный, передали ее на хранение и взяли обещание не открывать и не читать, чтобы не прилетело наказание, мало ли откуда. Но женщине хватило одного взгляда, чтобы понять, про что фолиант. — И он сам его выбрал? — спросила она у Марка, стоявшего рядом. — Да, — хмуро ответил он. — Что сказал? — Ничего. Увидел книгу на этом языке, спросил, как изучить, и пошел забирать учебник. Плохо? — Нейтрально. Без шуток ответила ведьма. «Но... либо Михаэль знает больше, чем показывает, либо его прошлая жизнь ему прямо диктует, куда идти. Но почему демоническое? Есть же и ангельское, и драконье. Черт не понимаю, какая-то мешанина?» «Совсем никаких догадок?» «Нет». «Ответ, почему именно демоническое наречие, а не какое-либо другое, лежал у Василиса буквально под носом». Но про самое очевидное она так и не подумала. Зато вот кучу лишних мыслей в голову взрослых Михаэль своим выбором вложил. «Так, ладно», — нахмурилась ведьма. «Пора нам всем браться за его воспитание. Ведь с таким набором из него может вырасти что-то не очень хорошее». С поиском книги мы так вымотались, что, завалившись в отель, сразу же уснули. Даже книгу не читал. Зато вот утро было веселым. Сына мойся быстрее!» — кричала мне мать. «Да, ща, ща!» Я сидел на унитазе и листал книгу. «Рой, не пропускаешь?» «Нет». «Быстрее листаем!» Я тут подумал, что не хочу тупить. Ну, знаете, обычное людское желание. Вот где гарантии, что книгу не сопрут, ну, прям сегодня? Да, она в хранении у бабули, как у сильнейшего среди нас. Но, тем не менее, почему мне просто ее не полистать?» куда безопаснее хранить ее в голове, чем где-либо. Ну, умножи. башкат работает. — О, какая у вас тут книжка интересная? Из ниоткуда в раковине появился огромный кошак и, как обычно, загундел. — Наречь учитесь? Это хорошо, хорошо. Полезно нынче языки знать. В отпуск можно, да. — Знаешь наличие? — спросил я, не глядя. — Естественно, я ведь демон. — Поможешь научиться? — Нет. — Пистюк плохостый. цыкнул я. — Но не скажите, не блохамстый вовсе, да и не пиздюк. Так, кот, а не учу, потому что так заведено, и госпожа не разрешает, даже скорее второе, ну и, наверное, потому что я ее сам не учу, хе-хе. Вот она меня половить не смогла. Никого учить не стану. Вот так. Я закатил глаза. Слову, пиздюк, она меня главное научила, а магии не хочет, и котунь дает. Но ничего, ничего. Скрою я твою библиотеку домашнюю. Будешь знать. Все. Захлопываю книгу. Все страницы отсканированы и лежат в моей голове. Рой, анализ. Слишком большой массив данных нужно время. «Ну вот, у тебя время как раз и есть. Делай. У меня сейчас другие дела». Я спрыгнул, убрал кошака с раковины и уже начал мыться. «Да, с этого момента я умываюсь сам. Раньше-то мама зубки чистила. Но как бабушка услышала, что мне и сегодня хотят помочь... О, -о, о даже вспоминать не хочу». «Баб, ну ему всего лишь годик», — говорила мама. «А должно быть семь», — парировала бабушка. «Хватит нюню -ню из него растить. Он мужчина или кто?» Он карапуз. Короче, не желая слушать эту возню, я сам сказал, что пойду мыться. И впрямь, я мужчина или кто? Я уже почти взрослый, вот так. Кстати, пока не забыл. Эй, кот, а ты меня знаешь? Спрашиваю, чистя зубы. Ну, да, Михаэль, равно Госпожовский. А пошло бы меня? Не припоминаю. А сколько тебе? Четыреста. Или больше, не припомню уже. Значит, я старше. Черт, дайте мне телефон. Я по мировому змею и дракону точно смогу вычислить период, где я жил, а там и до разоблачения недалеко. Меня опознала похоть, узнал дракон и змей. Так почему прабабушка не видит моей сущности? О моем перерождении она догадалась именно логически. Хотя, если подумать, ответ становится очевидным: те трое и не перерождались, собственно. Это их разум и их личности. А вот у нас с бабулей другая история. Мы — новые люди с наследием из прошлого. Я вышел из ванной, отдал книгу бабушке, и мы поехали обратно на съемочную площадку. — Миса! Суви снова ко мне прижалась. — Да ё-моё! — О-о-о! умилились женщины, глядя на двух своих деток. Мужчины же друг на друга глянули, вздохнули и пожали плечами. — Но ну, как-то так, — сказал один. — Как-то так, — сказал второй. «Да отстань! Отстань!» Я еле вырвался, и мы, как тараканы, начали бегать по комнате. Я от девочки, девочка за мной. Эта большеглазая засранка от меня вообще не отлипает. Ей еще будто специально удобные кроссовочки надевают вместе с платьями, чтоб за мной носиться удобнее было. гр сожрать бы ее! Короче, взрослые все там обсудили. Я так, уж погрел, но ничего криминального не услышал. Снова съемки в моем городе. Возникла проблема с бабушкой. Она категорически не желала меня надолго отдавать. Так что пришлось выстроить схему. Неделю я у нее, неделю в городе. И знаете что? Согласились. Я все гадал, ну почему я так важен? Почему соглашаются на такие условия ради одного карапуза? Не, я красивый, безусловно, и умненький, и какую по расписанию. Но должно же быть что-то еще. И, как оказалось, нет. Буквально. Это все причины. У Евгения, опыт и талант в поиске феноменальных людей. Почему мы идем на такие жертвы? Все просто. Чтобы вы к другим не ушли», — пояснил Сергей, заданный маму вопрос. «Вас проще задобрить вначале, чем бороться за вас потом». Ну, как-то так. Вот дожился. Раньше я был великим существом. Меня боялись голые женщины и знали великие змеи. А сейчас в моем резюме красивенький, какает по расписанию, ест дерево. Возможно, рецидивист. Прикольные волосы. «Михаэль, вы же согласны?» — спросил Сергей напоследок. «Проблем же не возникнет?» «Что-то я все еще не вижу толтика», — с важным засранским лицом сказал я. «На съемках будет каждый день». «И... и... и моложе еще тогда». «И мороженое», — вздохнул он. «Блин, еще что-то пукнуть хочу, но даже не знаю, что придумать. Книгу из архива. Да не, наглядь тоже нельзя, вряд ли такое возможно». — Ай, ладно, подписывайте дурацкий контракт. — Миса, пока. Суви махала мне, когда мы расходились. Пока, — Пока-пока. Со вздохом попрощался я. Мама, наблюдая за всем этим, ехидно и довольно заулыбалась. А потом подошла, присела и хитро заглянула в глазки. — Миш, а тебе нравится эта девочка? — Я на неё покосился. — Ты чё, мать ле? Мне трансформеры нравятся. И крокант. какая суви ее даже съесть нельзя хотя ну вздыхаю глядя на их дорогую машину лучше кати вот катя мне не лавится суви хорошая девочка и родители у нее прелестные прошептала она ты ей понравился и в то она хорошенькая не отталкивай ее потом спасибо мне скажешь мать да если я ее оттолкну Она в стену улетит и череп сломает. Ты о чем вообще?» Я снова посмотрел на их уезжающую машину и увидел, как богатая корейская девочка продолжала мне махать даже в окно. Вздыхаю и качаю головой. «Рой, что по демоническому наречию?» «Продолжаю анализ». «Все еще?» «Это действительно большой массив данных. Сам по себе он не сложен, но его применение требует колоссальной оптимизации». «Что там за фигня вообще такая?» — нахмурился я. И как это обычным людям применять?» «Через пять часов у нас телепорт», — сказала мать. «Куда дальше?» «К Длакону». Я вскинул руки. Сын, но ну это вообще не по пути. А нам пообещали отдельный отпуск устроить на две недели». «Нет, сейчас хочу». «Миша», — вздохнула она. «Не всегда нужно делать, что хочешь. Иногда нужно и потерпеть». «И, с одной стороны, я и согласен, она права, но...» Ну, блин! Я и так расстроился с архивом. Меня и так подписали на дебильные съемки в главной роли. А тут еще и до дракона терпеть. Ну, обидно же. Столько планов, столько желаний. И вообще все коту под... Дорогая, ну мы ж быстро. И тут подошел отец. Сын поглазеет на дракона, и мы быстренько поедем. В крайнем случае твоя бабушка сразу к себе его телепортирует. У меня перехватило дыхание, и я медленно повернулся на отца. Б Батя, ты серьезно? Мама начала с ним спорить, но он привел логичные доводы, почему поход к дракону не вызовет проблем, и мы действительно поехали к дракону. -ха -ха! Лучший папа! Я вскинул кулачки. Он тепло улыбнулся. Какие крутые у меня родственники, просто балдею. Ну вот, даже и людей убивать не хочу теперь, и день светлее, и жизнь краше. Бать всегда за меня, всегда со мной. «Все они за меня!» «Юху! Есть! Есть! Дракон! Он скажет, кто я! Он подкинет информации!» Мы снова доехали до центральной площади. Я едва не вылезаю через окно, и, недолго думая, бегу прямо к огромному костяному дракону, тень которого накрывала всю центральную площадь. «Сына! Не споткнись!» «Прекращаю обработку наречия! Перевожу все ресурсы на возможную адаптацию!» Вдруг очнулся Рой. — Дракон проснулся? — Да, начинает к нам тянуться. Его тень накрывает и меня. До красных стен остаются считанные метры. Костяная тварь опускает на меня, маленького карапуза, голову, и... Весь мой хребет словно выдирает из тела, пространство растягивается, а картинка сужается лишь до меня и чудовища. Сколько лет этой тварюге? Тысячи? Что она знает? Что она может рассказать? Момент истины. Очередное чудовище древности возвавшее ко мне. Хы издалеку да? И чудище загремело. Дрожала земля, мои уши закладывал грохот. Казалось, что именно так звучат высочайшие горы. Зоразда дракха! Я смотрю на него, он на меня. Енда кракара!» Негачо. Я ничего не понимаю. Хотелось схватиться за голову и жалобно замяукать, как тот котенок из видео. «Какого черта? Что это за язык? Что он несет? Какой к крак -кр ка Ё-моё! Твою драконью мамулю! Чё за бред? Почему змея я понимал? Почему похоть понимал? От дракона, крутого чувака, огромную ящерицу с крыльями не могу. Черт! Это потому, что его энергию управляет некромант?» Я не понимаю. Ты лузкий, знаешь? Кричу на него. Ернка! Да что это за язык? Ты из Польши, что ли? Я все же схватился за голову. Погоди, а ты меня понимаешь? Кевни. Он не пошевелился, лишь продолжая меня рассматривать. У меня нет слов. Я в шоке. Просто в шоке. Огромное ощущение, что произошел какой-то косяк в заклинании этой связи. Потому что он скелет и живет за счёт некроманта. У змеи-то своя энергия была, в яйце хранилась, ну а похоть и вовсе живая. Черт, ну конечно, иначе бы дракон до меня нормально дотянулся еще в первый раз. Причем и он замолчал, понимая, что выходит какой-то отстой. Мы оба стояли и друг на друга смотрели, не зная, что делать дальше. Я не могу спросить Рой, потому что связь его глушит, как и самому говорить бессмысленно. «Солдухур!» И тут связь начинает разрываться. Все пространство вокруг медленно возвращается из растянутого состояния, появляются краски, возвращается дыхание и звук людей вокруг. Слышу голоса мамы и папы, слышу прохожих. Я в реальном мире. И в реальном мире стоял невероятный грохот. Вся земля задрожала, а люди завизжали. Я поднимаю голову. Дракон зашевелился. Красный кирпич посыпался под его тяжестью. Тень сместилась, накрывая уже другие метры пространства. А все люди бросились в рассыпную от пробудившегося, некогда застывшего чудовища. Я замер. Родители начали мне что-то кричать, но я не обращал внимания. Он тянулся ко мне, когтем, медленно, аккуратно. Я почему-то не боялся. Я почему-то был уверен, что это меня здесь боятся. Выставив руку навстречу, я касаюсь, острая драконьей кости. Ничего. Никакой силы, никаких знаний. Чувство, будто дракон просто хотел меня коснуться. Как старого знакомого, как... Идола, до которого дотянуться раньше не мог. Но затем... Дракон касается моего кармана. — Пользователь, ваше яйцо треснуло. — Чё? — Мировой змей рождается. — А, это... Погоди, чё? Примерно в то же время. Чудище зашевелилось. Это было редко, крайне редко. Лишь когда оно перекладывалось в положение поудобней. Но сейчас оно творило нечто за гранью. Под стенами стоял мальчик маленький, лет пять на вид. Он смотрел на чудище, а то смотрело на него, а затем. Снимай! сказал случайный турист своей девушке. Фоткай! Раздалась вспышка. Появилась фотография. Мальчик, коснувшийся дракона. Примерно в то же время, в одной из европейских стран. Эрцгерцог Карл Иоганн сидел в кабинете и уже который час кропотливо решал дела, скопившиеся в его роду, за все время, как он воевал. Но война была выиграна упавшим метеоритом, и вот пора делить добычу, отбирать территории и раздавать долги. В кабинет постучались. Ходите, ответил правитель. К нему зашел его сын. Это он скинул метеорит. Маг тактического уровня. Пап? Язык. Отец? Тут же опомнился сын. У меня есть информация по поводу Марка. Но «Ну, надо же. Он вскинул брови. Что-то все прошлые наши группы пропадали бесследно. Даже трупов не оставалось. И тут ты приносишь вести. Интересно, откуда же? Диана, она, видела их в архиве. Его и сына. Карл Лиоганн откинулся на спинку кресла, сцепил пальцы в замок и посмотрел в окно. Сын тщательно ему рассказал все, что узнал. «Выродка надо прикончить», — процедил он, — «любой ценой». «Мне заняться?» «Да, будь добр. Если проблематично, разрешаю мне не отчитываться». «Что по сыну?» «Если это правда, его наследник туда же. Нам его кровь не нужна. На жену плевать». Франш Конте Оган, маг тактического уровня, выигравший войну, поклонился, развернулся и пошел. «Марк должен быть уничтожен. За все, что сделал, и от чего отказался».